Глава 23. А прав ли дед? Так получилось, что полиция опросила их первыми. И Зинке показалось, что не очень-то им поверила. Пока остальные домочадцы по очереди шли на разговор с дядей Степой, как в шутку прозвала его Зинка, группа собралась в коморке для швабр на мозговой штурм. Первые пять минут, оставшиеся одни они молчали. Смерть не может оставить никого равнодушным. Тем более, когда еще вчера вы видели человека, общались, а сегодня все, его нет. Он не вышел, не уехал в отпуск, его просто нет, вообще, и больше никогда не будет. Тяжелее всего было Матильде. Сейчас она сидела на полу в обнимку со странной курткой и смотрела в одну точку. Было такое впечатление, что только сейчас стали до нее доходить фатальности ужас того, что случилось. И она не выдержала и разревилась. Подкнувшись в огромную куртку, она рыдала громко и на навзрыд. Ватин немного заглушал ее всхлипывание, но они все равно отдавались у каждого в сердце. — Сейчас посмотреть бы флешку, — сказал Алексей просто так, чтобы отвлечь всех от страшных мыслей. Жаль, что компьютера нет. — Да, компьютер-то есть, — поддержал разговор Зинка, — но он запоролен я проверила. — Вы опять про меня забыли? — спросил Эндрю. Ему было всех жалко. И красавицу Марго, и плачущую Мотю, и растерянную Зинку. Даже Алексея, который так хотел решить свои проблемы и вернуть доверие семьи, и который сейчас понимает, что у него вновь ничего не получилось сделать самому. Вот. Зинка вытащила из недр стеллажа классный ноутбук и дала Эндрю. «Прости, я не забыла, просто не знала, что ты такое можешь». Для Эндрю это был пустяк. Такой пустяк, что заняла у него не больше 10 минут. Он в свои 25 был способен на большее, но Эндрю решил не хвастаться, а просто сказал. «Давайте так договоримся. Все, что связано с техникой, абсолютно любой техника это по моей части. Запишем это в устав нашей группы и будем принимать за аксиому». И отдал распороленный ноутбук Зинки. «Кстати, хочу сказать, все эти правила здесь насчет телефонов – чистая проформа». «В смысле?» – удивился Алексей. «У нас-то отобрали по-настоящему». У нас да, но мы новички, а все остальные имеют свои телефоны. Это мне вчера Аркаша перед сном рассказал. Главное в этом Элеонора Борисовна. Если ты заслужишь ее доверие, она пронесет телефон мимо охраны. Вроде они ее сильно не проверяют. Боятся, так только сумочку посмотрят. Вот она на теле и проносит телефон. Аркаша не говорит, что, но два месяца назад он сделал что-то очень важное для Элеоноры Борисовны и она пронесла ему смартфон на территорию. — Вот бы узнать, что, — сказала Зинка. — Вы знаете, мне показалось, он ее побаивается, поэтому сомневаюсь, что скажет. Я вчера не стал настаивать, чтобы не спугнуть, да и он дал мне немного посидеть в интернете. В общем, не хотел портить контакт. — Ну, смотрим, — сказала Зинка. Как только послышались первые приветствия деда, Моди перестала рыдать, И тоже с надеждой уставилась на экран нота. Она верила Савель Сергеевичу. Он дал ей надежду, что она избранная, не такая, как все особенные. И ей очень не хотелось разочаровываться. Она надеялась на него, не принимая во внимание, что его уже нет в живых. «Приветствую вас, дорогие мои». Дед был по будничному спокоен, а в окно за его спиной светил летнее солнце. В руках он держал документы, на ходу читая и перебирая их. Я так предполагаю, что-то случилось. Он немного подумал, глядя в бумаги, добавил. Давайте так. Если случилось, а я даю этому 90%, оставайтесь смотреть дальше. Если нет и все идет по плану, я запишу вам флешку 3.1, но я все-таки склоняюсь к тому, что она вам не понадобится. Все переглянулись. И уже обычное при общении с дедом холодок прибежал по спине. Ну, так продолжаем. Я беру за константу, что в доме произошло неприятное событие, которое вывело вас из колеи. Но, друзья, это не отменяет вашего задания. Плюс ко всему времени остается все меньше. По моим подсчетам, картина уже сегодня покинет дом, если, конечно, вы этому не помешаете. Плюс ко всему, то, что произошло, поверьте, напрямую связано с вашим заданием. Так и было задумано нашим злодеем, которого вам, кстати, придется вычислить. Заодно и сегодняшнее происшествие раскройте. Так думать предстоит вам, предлагаю, несколько зацепок. Первое. Зинка схватила ручкой блокнот и стал записывать за деду. Происшествие из прошлого. Гибель младшего брата. Константин и Виктор – сводные братья. А вот младший Родион был родным и одному, и другому. Так вот, там много невыясненного. Зинка, надо поговорить с хозяином насчет этого происшествия. Мне кажется, что там вы найдете несколько зацепок для сегодняшних событий. Если нужны связи в полиции, есть один знакомый у меня во Владивостоке, еще с советских времен. Скорее всего, он уже не уделал. Но попытаться стоит. Его визитка в конверте номер три. Позвонишь, скажешь, что от меня. И четко сформулируешь, что тебе надо. Второй. Ребят, прямо сейчас оглянитесь вокруг. Все как по команде стали вертеть головами. — Не тупите, — погрозил пальцем дед в экран. Это было образное предложение. — У вас же вокруг идет спектакль. Уже постановка началась. Почувствуйте движение. Почувствуйте настроение обитателей дома. У него почти получилось. Он, если несчастлив, то в предвкушении. Ну и третий. — Матильда, обращаюсь к тебе. Ты девушка особенная и, по моим предположениям, уже немного сбила их планы. Молодец. Ничего не придумывай не старайся просто будь собой ты мне сейчас нужна именно такая какой я тебя узнал не стоит себя переделывать помни ты сама по себе способна на многое на этих словах заплаканная моте расттекшейся тушью по всему лицу не выдержала и рванулась к ноутбуку прижавшись губами к экрану она смачно поцеловалась еле сергеевича и тихо сказала спасибо так и андрю продолжал дед как ни в чем не бывало Твоя сила в том, что ты разбираешься в технике. Да ее там мало. Знаю. Но каждый телефон и каждый компьютер может сыграть на вас. Именно ты должен понять, как использовать любую технику. Именно тебе поручайте решить, чем тот или иной предмет поможет в нашем расследовании. Понял, прошептал Эндрю, заразившись благодарностью к деду Моти и на миг поверив ей, что он их слышит. Зинка, ты управленец. Управляй. Плюс ко всему, именно тебе придется выбрать человека в этом доме, которому вы будете доверять. Ну, а теперь прости, Алексей. Прости, конечно, моя любимая зинка но все сможет соединить воедино и понять замысел нашего злодея именно он. У тебя, Алексей, прекрасный аналитический ум, которым ты практически не пользовался. Можно сказать, он у тебя целеханкой в упаковке лежит. Кстати, твой проигрыш – крах всей твоей жизни. Это сценарий. Тебя элементарно развели. Это была большая и хорошо подготовленная афера. Тая беда в том, что у тебя нет друзей, которые вовремя смогли бы это разглядеть и предупредить тебя. Не думай, ты не неудачник. С такой серьезной бандой не справился бы даже я. Так что перестань себя корить и жалеть, начинай уже думать, начинай действовать. Время уходит, мои дорогие. Поспешите. Берите больше инициативы на себя. Дед замолчал и уже потянулся выключить камеру на телефоне, как вдруг, словно вспомнив что-то, улыбнулся и грустно сказал. — Знаешь, Зинка, я против грусти. Когда экран ноутбука потух, в воздухе витали уже совсем другие настроения. Команда, наконец, стала командой. Каждый почувствовал свою силу, почувствовал, что может. — Знаете, друзья, что мне сейчас пришло в голову? — сказал Алексей. А если взять такую вероятность, что Марго убили? В пользу этой версии у меня есть три слабых аргумента. Первый. Это вчерашнее выкрикивание Марго о том, что она их может всех в порошок стереть, если захочет. Конечно, это были выкрики пьяной женщины. Но что утрезло в голове у пьяного на языке? Второе. Когда Марго перепила и стала обниматься с Мотей, она перестала быть для всех интересна. Поэтому мы с Матильдой проводили марго в комнату а потом пошли к себе я видел марго она была в прекрасном расположении духа пела императрицу и желание покончить с собой у нее не было третье но ну уж очень вовремя все слишком много событий как то правда все в одну кучу я согласна что твои аргументы слабые и я могла бы оспорить каждый но мне нравится ход твоих мыслей листая блокнот чертя там какие-то круги и палочки, сказала Зинка. — Значит так, Алексей, иди к хозяину, и когда он проспится, попроси осмотреть комнату Марго, естественно, тайно. Если разрешит, возьми с собой Эндрю. — навряд ли он придет в себя до завтрашнего утра, — возразил Алексей. — Давай, когда полиция уедет, сделаем это самостоятельно. Он ведь нас для этого и вызывал, мы будем делать свою работу. — Хорошо, — сказала Зинка. Только давай это сделаем ночью и потихоньку, чтобы не вызывать лишних вопросов. Я попробую связаться с полицейским, которого рекомендовал дед, и узнать о гибели младшего брата. Ты, Моти? А я, ребят, сделаю перевязку и попробую вернуть кольцо. Савелий Сергеевич сказал уже делать то, что я посчитаю важным, а мне кажется, что это очень важно для меня. Перебила Зинку Моти и в доказательство выставила свой перебинтованный средний палец уже обычным для себя неприличным жестом. Очень болит. Про палец я поняла. А что с кольцом? Удивилась Зинка. С этими страшными событиями мы забыли вам рассказать, расстроена на челомоте. Вчера, в знак вечной дружбы, мы с Марго поменялись кольцами. Они у нас оказались из одной коллекции. У меня с голубым камнем и бабочкой, а у нее с желтым и пчелой. Да, помню, сказала Зинка. Алексей настоял на этом украшении. Когда я рассчитывалась, мне еще продавщица в взахлеб рассказывала, что это секретные серии. «Какая?» – грустно сказала Моти. «Да я точно не помню. Не слушала я ее. Мы как раз поняли, что потеряли Эндрю. И насчет вернуть не уверена. Ну, попробуй». «Мне так нравилось мое. У него такой красивый голубой камень и бабочка». «Мне кажется, Савелий Сергеевич все-таки сошел с ума», – вздохнув, сказал Алексей. «Почему — Почему? — удивилась Зинка. — Ей показалось, что, наоборот, дед все качественно разложил по полкам. У него даже появился небольшой план. — Но если верить твоему деду, — пояснил Алексей, — и двигаться туда, куда ведет нас Мотя, самая большая наша проблема — это кольца, которыми обменялись пьяные дуры.